Над городом. каких же только голубей не бывает на свете. Удивительно, сколько вывели люди голубиных пород. Монахи, почтари, космачи, скандароны, чиграши, грачи, бородуны, астраханские камыши, воронежские жуки, трубачи-барабанщики. Можно продолжать без конца, и все равно кого-нибудь позабудешь, таких-нибудь венских носорей. И это ведь только домашние голуби. Диких тоже хватает. В наших лесах живут... Витюдень, горлица. Клинтух. Клинтух. Вот серьезное, строгое слово. В нем вроде бы нет ничего голубиного. Но скажи... Клинтух. Сразу видишь, как летит над лесом свободный, стремительный голубь. Клинтух. Вот голубь, в котором больше всего, на мой взгляд... Голубиного смысла. Ранней весной в сосновом бору Слышится глухой ворчащий звук. Кажется, журчит Самый могучий и нежный весенний ручей, Но только льется он С вершины сосны. Это воркует клинтух. Прекрасно оперенной стрелой Взлетает он с сосновой ветки, Коротко и властно взмахивает крыльями И клином уходит в небо. В его крыльях серовато-солнечного света, столько силы, что при случае он уйдет и от сокола. И какой же никудышный полет у городских сезарей. Они только и летают с крыши на тротуар и обратно. Раз я видел, как стая сезарей перелетела с одной крыши на другую, один сизарь остался на старом месте, ожидая, видно, что остальные скоро вернутся, однако они не возвращались. Некоторое время Сезарь сидел одиноко, но потом не вытерпел и полетел вслед за стаей, а тут вся стая поднялась и полетела обратно. Стая и одинокий Сезарь встретились в воздухе. Любой другой голубь, монах или почтовый, обязательно выкинул бы фигуру, выкрутил бы в небе спираль и примкнул к стае, а Сезарю, лень было разворачиваться, он лишь взял в сторону и опустился на то место, где только что сидела вся стая. И все-таки даже Сизарь, даже серая ворона или воробей радуют, когда я вижу их летящих над городом. Иногда бывает такое настроение, что кажется, даже небо покрыто асфальтом. Но вдруг над неподвижными домами, над железными крышами пролетает Сизарь, и сразу глубже, живее становится городское небо. Среди домашних голубей встречаются иногда невиданные летуны — турманы. Вот летит над городом Турман чисто, спокойно, но вдруг складывает крылья и кувыркается. То как подбитый падает турман, то снова становится на прямое крыло. Турман плещется в воздухе, кувыркается от радости, от счастья летать. Турман — это художник и это артист среди голубей. Таким турманом был великий Моня, гордость нашего дома и всей крестьянской заставы, голубь-монах, который жил у нас на голубятне. Крендель купил его, когда Моня, так сказать, еще не оперился, а через полгода Тимоха-голубятник, бывший хозяин Мони, уже не мог глядеть в небо без слез. Из всех голубиных пород Крендель Раз и навсегда выбрал монахов. «В них гордость видна», — говорил он, — «один черный капюшончик на голове, чего стоит?» Когда Крендель выпускал голубей, жильцы открывали окна, высовывались в порточки, а дядя Сюва притаскивал на крышу медный таз с водою и, сидя на корточках, глядел в таз, как летают голуби, потому что в небо смотреть было для него ослепительно». Даже некоторые прохожие останавливались поглядеть, как носится в небе Воня. А те прохожие, которые глядят обычно себе под ноги, те, конечно, не видели ничего.